Глава 28. Полдень сделали короткий привал. Быстро перекусили тем, что везли из столицы: сыр с щедрыми ломтями, нарубленная ветчина, отличный белый хлеб, который в двух больших мешках сложили вместе с вещами барона. И не возражайте, леди Ирен, сегодня ночью пекли В дороге вам всё пригодится, а у меня в доме просто поставят новые хлеба, а завтра я уже буду есть свежий. А вы ещё неизвестно, где и как ночевать будете. Леди Маргет умела быть убедительной. Кроме того, если вспомните, ближайший к столице ночлег челе обойдётся вам в три Леди Рент тогда махнула рукой и хлеб погрузили вместе с корзиной и ещё каких-то продуктов. Как выяснилось на привале, Коварная леди выгребла дома все запасы медовых коврижек, печенья и пряников. Дикон был очень доволен и поглядывал на открытую корзину с нежностью. Ирэнса, соорудив себе что-то вроде большого бутерброда, немного отошла от полянки, где расположились путники. За деревьями отчётливо слышался гомон солдат, потому страха она и не испытывала. Рощица не густая, зато довольно тенистая. Вил лёгкий ветерок, нежно шурша молодыми листьями, пара мотыльков игриво вилась над расцветающими розоватыми гроздями, низкими кустарниками. Кроме того, по обыкновению, в дороге Игра и Черныш были без поводков и сейчас крутились у её ног. Получив по вкусному, но не слишком большому куску ветчины, оба с надеждой смотрели на еду Ирен. Попрошайничать они не были приучены. Но покажите собаку, которая откажется подобрать случайно упавший кусочек. Так что надежда их не оставляла. А вдруг? Понимая, что это сплошное баловство, но не желая отказывать себе в маленькой слабости, Ирина отломила от сыра два кусочка. Доела бутерброд и позволила теплым мягким собачьим языкам слизнуть угощение. Заметив, что еды больше нет, псы несколько погрустнели. Ничего, ничего, лакомки. Утром вы сытно поели, а вечером получите свою порцию снова. Так что нечего тут мне. Иран потрепала лобастые головы своей охраны. Обед кончался и нужно было возвращаться. Псы насторожились. Не лаяли, не рычали, просто насторожились. Иран резко развернулась посмотреть, что же их напрягло. Но, ну, разумеется, это был граф Гарацу. Со скромным букетом крупных красивых цветов, похожих на кувшинки, встав на одно колено, он торжественно и нарочито пафосно произнес. "Леди, если бы здесь обитал огнедышащий дракон, я сразил бы его в вашу честь". "Ну увы, Здесь нет драконов и других опасных тварей, кроме комаров". А потому просто примите эти цветы в память о безжалостно искусанном графе Горацио. После чего он рассмеялся и уже совсем по-человечески встал с колена и вручил Ирен цветы. Ирена улыбнулась. Вот такой граф ей нравился значительно больше. Не паркетный, сладкоголосый пивун, а молодой и красивый мужчина с чувством юмора. Глядя ей в глаза, но не пытаясь схватить за руку и облобызать дамские пальчики, граф сказал: "Увы, госпожа графиня, нам пора возвращаться. Благодарю вас за цветы, ваше сиятельство, они прекрасны". Ирэн с удовольствием рассматривала крупные белые чашечки незнакомых цветов, замечая тонкий зеленоватый оттенок прожилок на плотных лепестках, пушистую желтую сердцевину, и капельки воды на округлых мясистых листьях. Нагнула голову понюхать терпкий травянистый запах без всякой сладости. Где вы нашли такую красоту, граф? Неподалёку леди Ирен. Граф смотрел ей в глаза, не пытаясь слишком приблизиться, и сердце Ирен всё же ёкнуло. Немного смущённая, она пошла к месту стоянки. Гораццо почти бесшумно двигался за ней. Дикан, приведя леди, выходящей из-за деревьев, как-то слишком торопливо начал отряхиваться. Похоже, он воспользовался отсутствием Ирены, как следует изучил содержимое корзинки. Госпожа Кюорст уже открыла дверцу кареты и собиралась залезать. Горничная собирала с травы скатерть и каретные подушки. Барон несколько неуклюже хватаясь за ближайший куст, пытался встать. Нира распорядилась леди: поищи небольшой горшочек или кружку, мне нужно поставить цветы в воду. Иран заметила удивленный взгляд барона. Он уже встал с травы и сейчас, крепко опираясь на трость, двинулся к карете. Ей даже показалось, что он что-то хотел сказать, когда она поравнялась с ним, но потом тряхнув головой, как будто отгоняя назойливую муху, он отвернулся и сделал вид, что рассматривает что-то на дороге, с которой они съехали в тень. Леди Ирэн, можно я поеду с Нирой в телеге? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Дикон трогательно сделал рыжие бровки домиком. Ирэн подумала, что при такой чудесной погоде она бы с удовольствием и сама поехала не в карете, а в телеге, на солнышке и ветерке. Ни к чему морить мальчишку, пусть пользуется свободой и юностью. Цветы были поставлены в воду, Иран лично установила большую глиняную кружку в гнездо на маленьком откидном столике, и еще раз с удовольствием полюбовавшись на них, откинулась на спинку. Грав Горацио, помогавший ей подняться по откидным ступенькам в карету, все еще стоял у распахнутой дверцы. Ирен ласково взглянула на него и сказала: "Я очень благодарна вам, милый граф. Эти цветы прекрасны". Он молча поклонился, обласкал стройную фигурку леди глазами и ушёл, оставив её в лёгком смущении. тронулся. Рядом с Ирен возилась госпожа Кёрст, пытаясь поудобнее устроиться в подушках. После еды и свежего воздуха её немного разморило. Минут через 10 отмерного покачивания она начала клевать носом и ещё столько же времени спустя сдалась и засопела, изредка тихо-тихо посвистывая носом. Барон выспался с утра, и теперь Ирен испытывала некоторую неловкость, сидя напротив совершенно незнакомого молчаливого мужчины. Оба они старательно смотрели в разные стороны. И если Ирен разглядывала проплывающие за раздвинутой шторкой редкие деревья на обочине дороги, то барону шторки пришлось закрыть. С его стороны немилосердно лилось солнце, и сейчас он с интересом изучал вышивку на этих самых шторках. Неприятный запах Леди Рэн почувствовала примерно через час от начала пути. Сердито задернула шторку, однако запах не становился слабее. Графиня подумала о том, что нужно наконец-то установить в карете стёкла. Пусть и используется она каретой не так уж часто, но случись нужда поехать зимой, и вообще придётся сидеть за двойными шторами, ничего не видя в полной темноте. Не такие уж и расходы будут эти несколько кусков стекла. Вспомнился дом, начались мысленные подсчёты, чего и сколько нужно запасти на зиму и не стоит ли обновить сад на заднем дворе. Место там немного есть, беседку что ли поставить. Из раздумий она вынырнула от просто такой невыносимой вони. Да когда же это кончится? Конечно, в путешествии бывало, что местность за кареты дурно пахло. В погребные ямы или ароматную кучу навоза встретить было довольно просто. Но ведь такой запах держится всего несколько минут. А тут сколько едут, а тухлятиной пахнет всё отчетливее. Что там впереди умер великан, и его не смогли похоронить? Аж голова разболелась. Заметив, что её сосед тоже ёрзает на сидении, стараясь приникнуть, к окошку, хотя ему и приходилось для этого зажмуривать глаза, солнце с той стороны било нещадно. И Ирэн всё же решилась заговорить. Господин барон, что это за местность с таким отвратительным запахом? Скоро ли она кончится, вы случайно не знаете? Местность. Похоже, барон слегка растерялся. Боюсь, что дело не в местности, госпожа Графиня. Это прошу прощения, ваши цветы. Цветы? Ирен перегнулась через колени госпожи Кёрст, склоняясь к чуть поникшим белым головкам и едва не задохнулась от мерзкого смрада тухлятины. Брать этакий ароматизатор в руки Ирен просто не рискнула. Схватив со стола саму кружку вместе с цветами, она раздёрнула шторы и выкинула букет в окно прямо с посудиной. Кружка улетела дальше, а цветы повисли белыми тряпицами на растущем вдоль дороги кустарнике. Ещё шире раскрыла шторы и наконец-то смогла вдохнуть полной грудью запах зелени и дорожной пыли. Господин барон, почему же вы сразу же не сказали мне, что эти цветы так ужасно пахнут? Госпожа графиня, я всего лишь гость. Я не мог указывать вам, что и как делать в вашей карете. Но неужели вы не знали, что болотные лилии нельзя рвать? Мне кажется, об этом знает каждый, кто живёт не в городе. Иран несколько отдышалась уже и потому ответила вполне спокойно. Господин барон, откуда бы мне такое знать? Вы никогда не бегали в детстве в ближайший лес? Кто бы меня отпустил, господин барон? Прошу прощения, леди. Барон смотрел на неё с некой жалостью, что ли. Ирен помолчала, а потом попросила: Господин барон, а вы не могли бы рассказать мне, какие ещё интересные растения есть в наших лесах? Секунду подумав, барон начал рассказ. Слушал Ирен с удовольствием. Он не рисовал со своей мужской свободой и силой, зато достаточно образно описывал лесные и болотные растения. Иногда сбивался и вспоминал, как они проказничали с сыном синешаля. Мальчишки были ровесниками и шкода придумывали один пуще другого. И вот тогда, ближе к рассвету, мы пробрались в курятник, брали свежие яйца и рисовали на них угольной палочкой чертей. Я рисовал, потому что я лучше умел чертей изображать. Сказано это было с немалой гордостью. Ох, и визжала же утром тётка И Иран смеялась, чётливо представляя себе эту картину. Вам с вашим другом досталось Ну, поймать-то нас, конечно, не поймали. Но тогда жив еще был отец, и в замке с нами жил старенький священник, отец Анфисий. Так что и епитимию на нас наложил он от всей души. А отец проследил, чтобы мы все поклоны отбили как положено. Пароть, правда, не велел. Зато я потом сам лично слышал, как он своему старому другу рассказывал об этом, и смеялись они долго-долго. Барон рассказывал О болотном рогозе. Ну его ещё камыш называют. Так вот корни у него очень даже съедобные. Мы их запекали в заливе, вкусно получалось. А ещё бутень съедобный. У него, знаете, такие небольшие толстые морковки, корни под землёй. Проснулась госпожа Кёрст, но рассказы о детстве барона и его проказах прекратились ненадолго. Ближе к вечеру барона, — разговорил Дикон. Ему очень хотелось послушать о его приключениях в детстве. Подросток с горящими от восторга глазами расспрашивал лорда, где и какую рыбу тот ловил, ходил ли в детстве на охоту и прочее. Ирен с удовольствием смотрела на болтающую парочку и с грустью понимала, что в воспитании и образовании детей она упустила очень-очень много. Все эти годы, хоть и без всякой осады, дети жили как в клетке, ничего не зная о мире за стенами замка. Заметила она и одну интересную деталь. С Диконом лорд держался несколько свободнее. Похоже, ему и самому было приятно вспоминать детство и дом, где он столько лет не был. Барон оттаивал. Пожалуй, с таким попутчиком леди Ирен повезло. Зато граф Гарацу дулся даже после того, как Ирен объяснила ему, почему днем выкинула цветы. Она от чистого сердца попросила прощения, но граф, оскорбленный тем, что цветы вылетели из кареты прямо перед мордой его коня, а потом в карете раздавались голоса и явно нашла какая-то веселая беседа, холодно кивнул и промолчал. Возможно, он ожидал, что расстроенная его невниманием леди кинется доказывать, что он ей не безразличен, извиниться еще не один раз и вообще будет чувствовать свою вину сильнее. Однако леди Рент только пожала плечами и отошла. К тому самому костру, где сидели тут нищий баронишка и его пасынок. Нахальный мальчишка, которому она слишком много позволяла.